В полуразрушенном доме ночевали человек двадцать штрафников из роты Глымова. Кто-то спал, расположившись вдоль стен, на хапках соломы, на тюфяках, найденных в брошенных домах. Другие еще курили, разговаривали. Где-то за домом губная гармошка играла простую заунывную мелодию. Рассвет всерел за окном. В большой комнате на снарядном ящике чадила заправленная керосином, сплющенная гильза. Вокруг ящика сидели солдаты, слушали, затаив дыхание и раскрыв рты, а худой мужчина в распоясанной гимнастерке увлеченно рассказывал. Он, значит, этого старика перетащил в свою камеру, а сам оделся в его рубище и притворился мертвым. Ну, стражник заходит, видит, старик помер. Его запихивают в мешок, Завязывают и со стены сбрасывают в море. Он, значит, ножом мешок взрезал, всплыл и пошел к берегу. Ну, в тюрьме, понятное дело, хватились, что граф обхитрил их и сбежал. Но уже поздно. Ищи его, свищи. А граф добирается до прибрежной деревухи, сооружает там небольшую лодку и плывет по карте на другой остров. «По какой карте?» — спрашивает кто-то. «Да ж говорил, старик ему карту нарисовал того острова, где сокровища были спрятаны. Забыл, что ли?» «А, ну так бы и говорил. А я как говорю?» «Так ты ж не сказал, что он эту карту с собой прихватил?» «А что, трудно самому сообразить?» — начал закипать рассказчик. «Да не обращай ты на него внимания, Павел Никитич. Давай, давай, трави дальше». Раздались сразу несколько нетерпеливых голосов. «Ну, хорошо». Павел Никитич задумался, словно вспоминал, и продолжал. Добрался он до острова, по карте нашел место, где закопаны сокровища, выкопал и отправился обратно. Что же он решил? Он решил отправиться в Париж и начать мстить всем, кто его посадил. Булыга пристроился рядом с каким-то солдатом, стрельнул у него окурок, затянулся и спросил негромко — — Чё он травит? — Граф Монте-Кристо, — ответил тот. «Чё, чего — Чё-чего? — переспросил Булыга. — Граф Монте-Кристо. — Это про что? — не унимался Булыга. — Заткнись, дай послушать. Булыга стал слушать, а глазами искал Савелия Цукермана. И, наконец, нашел, цепился взглядом, как коршин в курицу. Но Савелий ничего не почувствовал. Он смотрел на рассказчика, казалось, слушался с нисходительной улыбкой — Но вспоминался ему школьный вечер, посвященный годовщине октября. Убранная кумачевыми полотнищами сцена с огромным портретом улыбающегося товарища Сталина и надписью большими серебряными буквами «Да здравствует двадцать я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции!» «Душа навек тебе верна!» Ведь я твой сын, моя страна. Мой путь широк, мне цель ясна, Я коммунист, моя страна. Винтовка меткая грозна, Я твой солдат, моя страна. Я, чья рука тверда, сильна, Строители твой, моя страна. В великой схватке мировой Я знаменосец твой. Читал Савелий в глубокой тишине, Стоя на авансцене. Он замолчал, переводя дыхание, и зал обрушился аплодисментами. А Савелий стоял растерянный в вельветовой курточке, в белой рубашке, взмокший от волнения и неловко кланялся. И потом, когда он спустился со сцены, его окружили ученики, хлопали по плечам, в спине орали в самое ухо. «Здорово, Сава, Молоток! Савка, ты просто чтец-декламатор!» «Слушаешь, мурашки по коже! Ты талант, Савка!» И, растолкав всех, подбежала одноклассница Таня Овчарова, проговорила, глядя на него огромными сияющими глазами. «Ты замечательно читал! Ты молодец!» И, не стесняясь, громко чмокнула его в щеку. И все вокруг захохотали. «А к тому времени, надо сказать, — слышался голос рассказчика, — тот офицер, ну, который на него донос, надиктовал, а матрос написал под его диктовку. Так тот офицер стал в Париже большой шишкой, генерал, депутат парламента, женился на невесте графа Монте-Кристо». А когда он на ней женился, опять влез дотошный слушатель, и тут сразу несколько голосов взрываются. «Пока граф на острове Ив сидел!» — А, ну так бы и говорили. Тебе, мудаку, по десять раз повторять надо. Заткнись, а то на улицу вылетишь. — Извиняй, Павел Никич, Давай дальше. Первым делом граф Монте-Кристо навестил бывшего матроса. У того к тому времени была своя харчевня, жил он паскудно. Женой все лаялся, денег не хватало, а граф оделся монахом и пришел вечером в харчевню. Продолжал свой рассказ Павел Никитич. Глымов слушал, прикрыв глаза, прислонившись спиной к стене. И его одолевали воспоминания. «Ах, планчик, ты планчик! Ты божая травка отрада бессонных ночей! Как плану покуришь...» «Родной дом забудешь, а с планом и жить веселей!» Пел под гитару лихой чернявый парень с бандитской челкой тех далеких времен, с татуированными руками и плечами, золотой фиксой. Подпевали ему размалеванные шалавы, уже порядком выпившие и дымившие папиросами. Подпевали двое бандитов, только белобрысые, но с такими же косыми челками и татуировками. Не пел только Антип Глымов и девица, которую он обнимал за плечо. Антип был в белоснежной рубахе, в штанах, заправленных в начищенные хромовые сапоги. На безымянном пальце левой руки красовался здоровенный золотой перстень с бриллиантом. Стол ломился от водки и закусок. И был он, конечно, круглый, а еще стоял в комнате старинной и Одной ореховый буфет в углу со стеклянными дверцами, со множеством ящиков, и широкая кровать с высокой пышной периной и горой пуховых подушек, и шкаф для одежды тоже старый, тоже ореховый. Глымов поцеловал девицу, спросил шепотом в ухо. «А захмутают меня. Ждать будешь, райка?» Так гроба ждать буду, Антипушка!» Райка вся прижалась к нему, и губы ее ждали нового поцелуя. «Ох и сладко ты целуешься, Антипушка!» Увидев, как Глымов целуется с Райкой, Черневый прихлопнул струны ладонью, перестал петь. «Ну и стерв ты, Райка! Ты мне в любви клялась, а теперь с Антипом обжимаешься!» «А мне он теперь милее!» — с вызовом ответила Райка, а девицы за столом захихикали. «Не горюй, Мирон, бабы завсегда любительницы рога наставлять!» — Пробасил один из белобрысых бандитов, разливая водку по стаканам. «Давай, мужики, хряпнем по малой! Девки, бери рюмахи!» И все выпили, стали закусывать. Мирон не сводил горящих черных глаз с Райки, твердил упрямо. — Не, Антип, так не пойдет. Райку так запросто не отдам. Я так не желаю. — А как ты желаешь? — усмехнулся Глымов. Хоть ты и пахан, но это в работе. А в житейском деле? — Говори, как ты желаешь? — перебил его Глымов. А сыграем? Мирон потянулся к буфету, взял колоду карт, шлепнул ею о стол. — Выиграешь, твоя Райка. Проиграешь, моя будет. Или... Выкуп за нее заплатишь, какой я назначу. Замёт она. Белобрысцы захохотали. Один сказал. «А че Все по закону». «Все по закону», — повторил Глымов. «Только скучно карты шлепать. Если ты бабу любишь, то по-другому играть надо». «Как это?» — не понял Мирон. «Давай без туману, в натуре». А вот так Глымов вынул из кармана револьвер. Девицы тихо взвизгнули, и Райка испуганно подалась в сторону от Антипа. А тот улыбнулся и стал проворачивать барабан. Патроны с глухим стуком падали на стол. «Один, два, три, четыре, пять». «Один остался», — сказал Глымов. «Рулеточку слабо сыграть, Мирон». Мирон долго смотрел на револьвер, глаза сверкали сумасшедшим огнем. Он налил себе стакан, выпил в один глоток, ладонью утер губы, спросил хрипло. — Кто первый? — Могу я, — улыбнулся Глымов. — Сколько раз пробуем? — Одного раза хватит. Живы будете, на картах разыграете, — сказал один из бандитов. — Нет, — решительно мотнул головой Мирон. «По два раза!» Глымов неторопливо крутанул барабан несколько раз, медленно приставил ствол к виску. «Антип, не надо!» — взвизгнула Райка. «Цыц, сучка!» — рявкнул на нее белобрысый парень. «Не гавкай под руку!» Антип Глымов улыбнулся и нажал спусковой крючок. Раздался сухой щелчок. Глымов перегнулся через стол... и положил револьвер перед Мироном. У того испарина выступила на лбу, а все же улыбнулся, сверкнув золотой фиксой. Подмигнул девица. «Ну что, Райка, маяст останешься?» И крутнул револьвер на пальце, сжал рукоятку и приставил ствол к виску, быстро нажал крючок. Прогремел выстрел, и Мирон упал головой на стол прямо в тарелку с холодцом. Кровь хлынула на скатерть. Истошно завизжали девицы. Нахмурившись, сжав губы, Глымов смотрел на погибшего. И вот, когда граф Монтекристо собрался уходить из харчевни, он бросился на него с ножом и в ответ получил пулю в лоб. Значит, первый предатель понес заслуженное наказание. Осталось еще четверо. Трое. Перебил его тот же самый дотошный слушатель. «Да заткнись, гаденыш!» Взвыли сразу несколько голосов. «Извиняй, Павел Никитич, давай дальше». Но продолжать Павлу Никитичу не дали. За стенами послышался тревожный колокольный звон. «Что это церковь зазвонила?» Удивленно спросил кто-то. «Или праздник какой?» «Дурак, это набатный звон!» Перебил другой голос. «Кто звонит-то? Интересно. Церковь вроде разбитая, и никого там не было. Сам смотрел», — проговорил третий солдат. Следом за набатным тревожным звоном послышалась стрельба. Сначала редкие короткие автоматные очереди, потом длиннее и чаще, потом разрывы гранат. Дверь распахнулась. «Немцы!» Все разом вскочили, кинулись одеваться. Спящие, ничего не соображая, хлопали сонными глазами, спрашивали. «Че страслось, братцы?» Им не отвечали, торопливо натягивали шинели и телогрейки, хватали оружие. В дверях возникла давка, вылезали в оконные проломы. Во всеобщей сумятице стоял... Мат-перемат. А с улицы все громче и все ближе гремели автоматные очереди. Рвались гранаты, огненные сполохи рвали рассветную темень. В предутреннем тумане непонятно было, где немцы, а где свои. Солдаты оборонялись кучками возле домов, где ночевали, а немцы били с улиц и с придорожных канав.